Аннотация. Выпускник школы Кью Джейкобсон с детских лет тайно влюблен в свою прекрасную дерзкую соседку Марго Рот Шпигельман. Поэтому, когда однажды ночью она приглашает его принять участие в «карательной» в кавычках операции против ее обидчиков, он соглашается. Но, придя в школу после их ночного приключения, Кью узнает, что Марго исчезла, оставив для него лишь таинственное послание который он должен разгадать, чтобы найти девушку, и Кью бросается в отчаянную погоню, но девушки, которая долгие годы царила в его сердце, на самом деле нет.